Глава 30. Федя. Чтобы легче было найти машину на парковке, я нажал на кнопку брелка сигнализации. Откуда-то слева раздалось знакомое, приветливое... Через полминуты мы с Ростиком сидели в салоне моего кроссовера «Инфинити». Этот автомобиль я купил пару лет назад во время марафона по целям, о чем подробно рассказывал в своей первой книге. Ростик любил машины и хорошо водил, Поэтому, когда мне не хотелось думать о дороге, я просил его сесть за руль. В этот вечер мы так и поступили. Я нажал на рычажок регулировки пассажирского сиденья, и массивная спинка, медленно жужжа, отклонилась назад, позволяя мне принять расслабленную позу. Мы спокойно ехали по вечерней Москве, пока я листал треки в айфоне, выбирая музыку под настроение. В салоне тихо заиграл Людовик Айнауди. За окном мелькали красивые элитные дома. Сталинские высотки, на горизонте сине голубыми кристаллами переливались башни Москва-Сити, а розово-оранжевое закатное небо отражалось в Москве-реке. «Блин, красиво как!» – произнес я. Ростик понимал, что отвечать на эту реплику не нужно. Какое-то время мы ехали, наслаждаясь молчанием. «Слушай, парень, который к тебе подходил на выходе, он занимается гироскутерами и неплохо, кстати, так зарабатывает». Через некоторое время негромко сказал Ростик. «А откуда ты знаешь?» Уточнил я. На той неделе смотрел видео на YouTube-канале BM с кейсами предпринимателей, и там как раз был этот Федя. Рассказывал, как он в Яндекс.Директ вложил 5 миллионов рублей на рекламу своих гироскутеров. Как я понял, он очень хорошо шарит в маркетинге. Хм, может позовем его с нами поужинать? предложил я Ростику. Вдруг что-то интересное расскажет нам по маркетингу, чего мы не знаем. Нам нужны фишки, которые можно применить в рекламе недвижки для Грейстона. Я не против, согласился Ростислав, сворачивая на парковку возле моего дома. По традиции, ужинать мы решили в моей любимой бургерной. Открой один из последних роликов на YouTube канале БМ. Там есть ссылка на его инстаграм в описании. Через полчаса в мою любимую бургерную на Белорусской зашел Федя. И снова привет! Широкой улыбкой поприветствовал он нас с Ростиславом и плюхнулся в мягкое кресло напротив меня. Привет-привет! Это мой бизнес-ассистент Ростик. Представил я ребят. Парни пожали друг другу руки. Это он рассказал мне про твои крутые компетенции в маркетинге. «О, приятно», – сказал Федя. «А что именно рассказал?» «Ну, что у тебя интернет-магазин гироскутеров, и ты потратил за месяц на трафик 5 миллионов рублей». «Да, есть такое». На этих словах Федя подозвал официанта и сделал заказ. «Я бы и 10 мультов потратил, если был уверен, что смогу обработать такое количество лидов и превратить их в сделки. Если система продаж позволяет...» То можно тратить на рекламу сколько угодно. А сколько ты с этих 5 миллионов заработал? поинтересовался я, прокручивая в голове фразу, сказанную им: 2 миллиона чистыми! спокойно ответил он, наливая чай. На руке блеснули строгие черные часы убло на таком же черном кожаном ремешке. Коротко подстриженные по бокам и поднятые лаком вверх темно-русые волосы, в сочетании с ярким принтом на белой футболке и темным свитером крупной вязки давали понять, что их обладатель следит за стилем и любит производить впечатления. На вид ему было лет 20, но он уже тратил на рекламу в месяц 5 миллионов рублей. И мне определенно нравился такой масштаб мышления. «Я вот думаю в конце года квартиру купить за 15 миллионов в жилом комплексе Рэдсайт, который на Пресне сейчас строят», — сказал Федя после небольшой паузы, с любопытством наблюдая за нашей реакцией. «О, я знаю этот проект», — ответил я воодушевлённо. Мы с командой недавно начали делать трафик для одного московского агентства недвижимости, и этот жилой комплекс есть у нас в портфеле. Да, недвижка – интересная тема, – подхватил Федя. Я анализировал эту сферу, когда выбирал, какие направления можно прокачивать с точки зрения трафика. Там можно прям крутые вещи делать, и средний чек хороший. А твои лиды сейчас кто обрабатывает? Компания Грейстоун, – ответил я с гордостью. Судя по тому, что мой ответ не вызвал на лице Феди никакой реакции, я понял, что это название он слышит первый раз. «А почему ты свой отдел продаж не построишь?» Вдруг спросил он и внимательно посмотрел на меня.